Глава 11. Чертежи мечты. Из космофлота я, конечно, не ушел. Нас с Робином перевели на линию Луна-Юпитер, и мы ушли в рейс с группой планетологов. Мы высаживались на спутники этой гигантской планеты, на Ио и Ганимеде поставили новые автоматические станции. Исследователи оказались отчаянными ребятами, Все они были ярыми сторонниками быстрейшего заселения больших спутников Юпитера и неутомимо искали подтверждения своим доводам. Один из них, Олег Рунич, особенно нервировал нас. Он был убежден, что в глубинах океана Юпитера существует замкнутая органическая жизнь, и так и лез в десантной лодке поближе к атмосфере планеты, чтобы испытать какой-то необычайно чувствительный прибор регистратор биомассы. Словом, у нас было много хлопот с планетологами. Но когда мы их удерживали, ссылаясь на коварство Ю-Поля, они возражали, ссылаясь на наш знаменитый экспериментальный полет вне времени. Беспокойный это был рейс, и когда мы наконец благополучно возвратились на Луну, я почувствовал необходимость разрядки. Нам с Робином дали двухмесячный отпуск. Я, разумеется, собрался с ближайшим рейсовым на землю. Робин отец уговорил остаться на Луне. Хочет, чтобы я ему помог обработать какие-то вычисления на узле связи, сказал Робин. "Нет", сказал я. "Хочет привязать тебя к узлу семейным узелком". «Договаривай уж до конца, похоже, согласился он. особенно дед настаивает". "Ну как же, династия грековых, космических связистов. Ты бы женился, Робин. Династия такой же династии". Преемственность надо обеспечить, чтобы дело не заглохло, «И женюсь», — сказал Робин своим невозмутимым тоном. одному тебе, что ли, можно? Андра встретила меня в космопорту. Повисла у меня на шее, шепнула. обещал носить на руках, так неси. Недолго думая, я подхватил ее, смеющуюся на руки и понес сквозь толпу. На площади перед зданием космопорта Андра высвободилась. Озабоченно поправила прическу, потом критически оглядела меня и, найдя, что я порядком обносился, потащила в ближайший репарт. Мне доставляло неизъяснимое удовольствие подчиняться ей во всем. В зеркале репарта я увидел на своем лице незнакомую улыбку, благодушную и туповатую. Странное дело, я никак не мог согнать ее с лица. Она все время возвращалась, я чувствовал это. Так я и сидел с этой улыбочкой дома за столом, попивая кофе и заедая яблочным пирогом, и очередными грандиозными проектами из области этнолингвистики. Потом мы взяли машину и укатили к морю, и я, блаженно улыбаясь и закрыв глаза, лежал на теплом песке в дюнах, и Андра натёрла меня какой-то новой мазью, предохраняющей от ожогов. От шершавых нагретых солнцем сосен шел отличный смолистый дух. Мы надели маски и ласты и, включив дыхательные аппараты, надолго ушли под воду и плавали и бродили, взявшись за руки среди леса водорослей, а потом опять лежали на песке и смотрели, как закатное красное солнце погружается в море. Наверное, это и было счастье. Дни стояли сказочные, Тихие солнечные дни начало сентября. По утрам я отвозил Андру в веду Гумана, а к концу занятий приезжал за ней. Все с той же благодушной улыбкой я ожидал ее в вестибюле, и она сбегала по лестнице в неизменном сопровождении двух трех юных гуманитариев. И я, улыбаясь, оттирал экскорт плечом. Гуманитарии умолкали на полуслове и несколько ошарашенно смотрели, как я усаживал Андру в машину. Моя жена, высунувшись из окошка, докрикивала им окончание разговора, но я включал первую скорость. Андра сердито поворачивалась ко мне. Как не стыдно, улис. Ты ведешь себя как маленький. Выговор разбивался о мою улыбку. Я посылал ей Мэнто. Люблю. В конце концов, просто невежливо, не сразу сдавалась Андра. Люблю, твердил я. Ничто на свете, кроме нее, меня не интересовало. Даже читать было неохота. Стоило Андре выйти из комнаты, как я вскакивал и шел за ней. Я просто не выносил ее отсутствие. На второй день Андра сказала: "Вечером мы поедем к матери". И предупреждая мои возражения, быстро добавила: "Мама как будто примирилась". "А что ей оставалось?" буркнул я. Будь повежливее и не вздумай торопить меня домой, сказала Андра. У мамы сейчас очень трудная полоса. Трудная полоса. Я восхищенно смотрел на свою жену. Мне ужасно нравился ее голос и все, что она говорила, каждое слово. Отец недавно говорил с ней. Он приехал? Нет, у него самый разгар работы, и он умолял маму приехать к нему в Индию. А она что? Раздумывает. Ронга встретила меня не то чтобы холодно, но сдержанно. Я внутренне поежился от ее испытующего взгляда. Андра что-то рассказывала о своих лингвистических делах, а Ронга в упор смотрела на меня. Она как бы спрашивала: "Могу я доверить тебе свою дочь? Ведь у меня нет никого дороже Андры". Потом налила в бокалы шипучего вина, я взял свой и сказал, обращаясь к Ронге: "Будь счастлива, старшая". Что говорить обо мне, ответила она, и мне показалось, что голос ее звучит мягче. Будьте счастливы вы, Сандры. Андра вскочила, обняла мать. За нас с Улисом, мамочка, не беспокойся. Мы пьем за тебя и за папу. Я думал, грянет гром. Нет, обошлось. Ронга только головой покачала и пригубила вино. Но, как видно, ее все еще одолевали сомнения. Олис, про тебя стали часто писать в газетах. Ты что же намерен повторить тот полет?» Если повторение и состоится, то очень и скоро, ответил я. На днях передавали интервью с Боргом. Насколько я поняла, начато проектирование корабля с этим каким-то странным двигателем, хроноквантовым. Знаю, Ронга помолчала, ожидала, наверное, не разовью ли я тему. Но я потягивал вино, поглядывал на Андру, и хотелось мне одного поскорее очутиться дома. Надеюсь, теперь Ронга подчеркнула это слово. Теперь ты с большей ответственностью будешь обдумывать свои шаги. И я ответил солидно, как и полагается семейному человеку. Ну, еще бы. Андра тихонько прыснула в ладошку. Да, я знал, что Борг начал проектировать корабль. Об этом мне еще в Селиногорске рассказали. Знал даже, что ему предоставили один из корпусов института ракетостроения. Это по соседству с поселком космонавтов рукой подать. Но день проходил за днем, и я не торопился наведаться к Боргу. Что с тобой, Улис? спросила однажды Андра, когда я вез ее из веда гумана домой. Сполошил, можно сказать, все человечество. А теперь, когда дело сдвинулось, ты вроде бы потерял к нему интерес. Успею еще», — благодушно отозвался я. Успею. И улыбка у тебя какая-то появилась. Знаешь, кем ты становишься? Кем? Едоком. «Едоком». «Но-но, не очень. Я отпускник, только и всего. Имеет право человек на отпуск. Андра подумала и сказала: "Имеет". А спустя день или два меня вызвал по видеофону Борг. «Здравствуй, пилот", сказал он, вглядываясь в меня с усмешкой. "Случайно узнал, что ты на земном шаре. Что поделываешь?" "Да, в общем-то, ничего. Я в отпуску. Поздравляю", сказал Борг. Я поблагодарил, не совсем ясно представляя, с чем именно он меня поздравил. Наверное, все таки не с отпуском. Если выберешь время, пилот, приезжай. У нас тут веселая компания. Ладно, выключаюсь. Я выбрал не лучшее время для визита утренние часы. Но я не собирался мешать Боргу и его конструкторам работать. Просто мне хотелось посмотреть, как проектируют космические корабли. Корпус, в котором разместилось конструкторское бюро Борга, стоял в излучине тихой речушки. Я вошел в просторный круглый холл. Все двери, а их тут было множество, стояли настежь, так как предполагается, что в рабочие часы не бывает шатающихся. Я заглянул в одну из них и замер. Спиной ко мне сидел человек, над креслом возвышались квадратные плечи и затылок в белокурых завитках. Это был несомненно борг. Мощный череп был обтянут зеленоватым пластиком конструкторского шлема, от которого тянулся к пульту, змеясь по пол, толстый кабель. Руки Борга лежали на подлокотниках кресла, и я подумал, что по сложности это кресло, пожалуй, не уступало пилотскому. Руки, обнаженные по локоть, были грубые, загорелые, в белых волосках, очень крепкие, уверенные руки. Пальцы то и дело пробегали по кнопкам на консолях подлокотников, а перед Боргом был развернут во всю стену конструкторский экран. По нему проносились разноцветные линии, они переплетались, выстраивались в группы исчезали. Вот возникла сложная фигура, сквозь которую проходила жирным красным пунктиром какая-то магистраль. Борг задержал фигуру на экране, всмотрелся, вслед за затем из кресла раздалось глухое рычание. И Экран опустил, все исчезло, и снова побежали линии, причудливо группируясь. Я смотрел во все глаза. Первый раз я видел главного конструктора за работы, и это зрелище захватило меня своей необыкновенной красотой и напряженностью. Датчики, вмонтированные в шлем, несли мысль конструктора к одной из сложнейших машин мира преобразователю конструкторского пульта, который мгновенно воспроизводил импульсы на экране в размерах, углах, направлениях. Но каким же могучим даром концентрированного точного мышления и вольного воображения нужно обладать, чтобы вот так часами сидеть перед экраном? Какого дьявола, прорычал вдруг Борг. Я вздрогнул от неожиданности и сделал было шаг в сторону, чтобы бесшумно уйти. Но тут он повернулся вместе с креслом. Брови у него были грозно нахмурены, и вообще я как-то не сразу узнал Борга. "А это ты?" сказал он. "Я не переношу, когда стоят за спиной". "Извини, старший, я не знал". «В 12". Борг повернулся к экрану, разом забыв обо мне. Я поспешил прочь. Лучше всего было пойти на речку, растянуться на траве среди благостной зелёной тишины. Закрыть глаза и слушать, как чирикает какая-нибудь легкомысленная печуга. В конце концов, я отпускник и имею право лежать на траве сколько пожелаю. Сам не понимаю, почему я не ушел. Из двери в глубине холла доносились неясные голоса, и я на цыпочках направился туда. В просторной комнате работали двое конструкторов и конструкторша с разощёким, строгим лицом. Одного я знал, для Гинчева специалиста по корабельным системам живучести. Однажды на Элефантине во время ремонта я спорил с ним по поводу перестройки дистрибьютора. Остальных видел первый раз. Гинчев и Розващёка просматривали на проекционном экране пленки с чертежами узлов и тихо переговаривались, тыча в экран указками. Третий конструктор щелкал клавишами вычислителя. Плохо увязывается с компоновочным вариантом. Слышал я напористый голос Гинчева. Здесь будет выступать на 400 миллиметров и упрётся в шахту утилизатора. Развощёка тихо возразила, и Гинчев нетерпеливо сказал, что надо показать главному. Нет, сказала конструкторша. Дадим еще раз переделать электронному деталировщику. Зеленая травка в союзе с голубым небом дожидалась меня там, снаружи. Печуга старательно выщелкивала нечто отпускное. Но я потащился к следующей двери. Над ней нависла белая полукружея лестницы, ведущей на второй этаж. В этой комнате было полутемно. Медленно крутилось что-то серебристо-чешуйчатое, то одна, то другая чешуйки ярко всверкивали, Передвигались расплывчатые тени. Вдруг зажужжало, отчетливый и бесстрастный голос произнес «Ирк 80 мезо один". И после короткой паузы: «Круг минус секунда". Я вгляделся, но людей не увидел. Только крутилось колесоник, колесо, не знаю, как назвать. И ровный голос отчитывал на языке, незнакомой мне математики. Должно быть, той самой, которая начиналась за уравнением Платонова. Я подумал, что здесь работает вычислительная машина. Но в следующий момент тот же голос, нисколько не меняя интонации, сказал: «Чертов Феликс не отвечает. Нигде его не найдешь». Это было не очень похоже на машину. Впрочем, кто его знает. Феликс способен даже машину вывести из терпения. Плюс, плюс, плюс, плюс, бубнил голос. Тут мне что-то упало на голову и скатилось вниз. Я посмотрел под ноги и увидел скорлупки. Продолговатые желтенькие скорлупки сладкого орешка. Я терпеть не мог эти орешки, и уж тем более мне не понравилось, что скорлупу кидают прямо на голову. Пускай я был здесь посторонним, Это еще не резон, чтобы обращаться со мной как с утилизатором. И я пошел по лестнице наверх с твердым намерением высказать шутнику то, что я о нем думаю. На ступеньке лестницы сидел Феликс. Джунгли на его голове еще больше разрослись вширь и ввысь, а брюки и рубашка выглядели так, будто их долго усердно жевали. Он смотрел прямо перед собой, игры с орешки, и кидал скорлупу куда попало. Рядом валялся карандаш многоцветка, белую ступеньку у него под ногами покрывали формулы. Да и две-три ступеньки ниже были тоже из пещерыны. Задумался мыслитель и ничего вокруг не видит, подумал я, остановившись. И прежде чем я спохватился, Феликс опустил на меня свой странный, будто издалека взгляд и сказал: "Нет, я вижу. Привет, Улис. Привет. Тебе не влетит за это?" Я указал на разрисованные ступеньки. Что? Ах, да. Сейчас я Он вытащил из кармана платок, и вместе с платком вывалились обрывки пленок, карандаши, орешки, два-три кубика пластилина. Я начал было подбирать, но тут откуда ни возьмись появился мажордом. Он мерно прошагал сверху по лестнице, вытянул гибкий рукав и в этот рукав со свистом устремилось все, что было разбросано. "Стой!" крикнул Феликс. И робот послушно замер. Феликс порылся в уцелевших пленках и снова побросал их. Видно было уже поздно, нужно сцапал мажордом. Я протянул пленку, которую подобрал, но Феликс взглянул и покачал головой. Прямо беда, сказал он. Три кляты мажордом ходит за мной с утра до вечера. Он втянул что-нибудь важное? спросил я. Мне стало жаль Феликса. Погоди, сейчас я его распотрошу. И мы выудим твою пленку, пока он ее не перехватил. Не надо, Феликс махнул рукой. Все равно этот вариант мезоэ Я рассчитаю новый. Тут я вспомнил про машину в полутемной комнате. Тебя разыскивает эта вертящаяся штука, сказал я и добавил для ясности. ИРК восемьдесят. Она или оно ищет тебя и ругается. Да ну ее надоело, сказал Феликс борговские штучки. Ладно, пойду посмотрю, что ей надо. И не закончив стирать формулы со ступенек, он побежал вниз. Я посмотрел ему вслед. Славный он малый, только очень уж, как это по-русски, не от мира сего. В руке у меня был зажат обрывок пленки. Формулы, формулы, все незнакомое, какой-то график, две-три рожицы. А это что? Я удивился. Дальше было жирно написано красным: Андра. Что еще за новости, подумал я. Впрочем, мало ли Андра на свете. Я зачастил в конструкторское бюро. Было интересно наблюдать, как рождается проект. Главными узлами корабля занимался Борг. Конструкции, которые он обдумывал, воспроизводились на электронном экране, и камера фотографировала те варианты, которые он считал приемлемыми. Вспомогательные узлы системы проектировали помощники Борга. Вычислительные машины и автоматы деталировщики завершали работу и в свою очередь предлагали оптимальные варианты. Ровно в 12 раздавался звонок. Борг выключал конструкторский пульт. Лицо его как бы разглаживалось, принимало обыкновенное параскедское выражение. Он заглядывал в комнату конструкторов и отдавал команду: "Кончай работу, Все на речку. Гинчев протестовал, нервно почесывая кончик носа, он заявлял, что не может бросить работу, не додумав мысль до конца. Ну, как хочешь, благодушно ронял Борг. Только учти, когда Бог создавал человека, он не дал ему запасных частей. Протезы придумали позже. Или тебе хочется получить протез вместо мозга? Можно было позавидовать умению Борга выключаться. Он плавал в речке, бродил по окрестностям, избегая дорог и тропинок, и охотно поддерживал разговоры на любую тему, но только не о проектировании корабля. В три часа занятия возобновлялись. Борг просматривал варианты и спорил со своими помощниками. Он с хищным видом накидывался на готовые листы, мазал по ним цветными карандашами и отдавал на переделку. Гинчев Горой стоял за варианты, подсказанные машинами. Он кипятился и хидничал, но Борку прямо гнул свою линию, и переубедить его было нелегко. Как тебе удалось, старший, спросил я его однажды, пробить через совет строительства этого корабля? Кораблей, — поправил Борг. — Их будет два, два неразлучных друга: Хэракна Арест и Пилат. Филимон и Бавкида. Улис Дружинин и Робин Греков. Он подмигнул мне, как первокурсник, желающий показать, какой он свойский парень. Как я пробил? Да вот так и пробил, с перевесом всего в один голос. Мне, видишь ли, помогло, что я теперь не член совета, меньше ответственности, больше настырности. Спасибо тебе, пилот. А за что, удивился я? За то, что тебя исключили из совета? Чепуха, сказал Борк раздельно. «Тут другое. Мне сильно повезло в том, что ты оказался везучим. Он усмехнулся, глядя, как я ничего не понимая хлопаю глазами. Видишь ли, расчеты расчетами, а вероятность опасности была оценена неточно. Недаром я сам хотел лететь «Старший, не говори загадками. Взмолился я: "Ладно, слушай, пилот. Мы подвергли материалы твоего полета» дотошному анализу и убедились, что вы с Робином были на волосок от того, чтобы как бы популярнее, чтобы застрять вне времени, вернее, в времени, в общем, перестать существовать. То, что вы возвратились, можешь рассматривать как некую флюктуацию вероятности. «Флюктуация», — повторил я невольно, а самого продроло холодком до костей при мысли о безвремении, которое и представить себе нельзя, о мертвом корабле, о призраках этих вечных скитальцах, таинственных летучих голландцах космоса. Да, да, я очень везучий. Я прошел на волосок от жуткой бездны, я не сгинул, и у меня есть Андра. Ух, до чего я везучий. Сбылась удивительная мечта. По вечерам в моем доме бойко стучали каблучки Были освещены все окна, и за столом усаживалась со смехом и шуточками человек восемь-десять, и расторопный мажордом только успевал поворачиваться. Я все посматривал на Андру, сияющую, оживленную. она с удовольствием входила в роль хозяйки дома. Она учила Гинчева варить кофе по-перуански и очень убедительно доказывала что только этнолингвистика может дать удовлетворение человеку ищущему и пытливому. и безудержно хохотала, когда Борг принимался рассказывать смешные истории. И только Феликс, как мне казалось, ее смущал. Он сидел молчаливый и углубленный в свои мысли. Тщетно мы пытались расшевелить его, разговорить, засадить за шахматы. Как-то раз Андра решительно подступила к нему. Выпрямись, сказала она. Попробую тебя причесать. Феликс послушно выпрямился на стуле, и Андра глубоко погрузила руки в его заросли. Да он вполне ручной, удивился Борг. А говорили, будто никого не подпускает к своим кудрям. Причесать Феликса не удалось. Одна за другой поломались у Андры две расчески. Ну и посмеялись мы тогда. А Феликс улыбался коротко щурясь. Я подумал, что он похож на одичавшего котенка, которого, невзначай погладили по голове.